Глава седьмая Они не стали спускаться вниз, и служанка, которую звали Гюлизар, пришла сказать им, что обед готов. Надин взглянула на Лайла, и он произнес, — Моя жена очень устала, поэтому поступим так. Мы поедим здесь, а я помогу вам принести наверх подносы. — Хорошо, сэр, — ответила служанка, — только вы уж поторопитесь, не то рыба испортится, а я так старалась. — Вижу, вы очень добрая девочка, — похвалил ее Лайл, и Гюлизар захихикала. К тому времени, как принесли подносы, Надин поставила маленький столик на середину комнаты, и на нем расставили еду. Но сильнее голода девушку мучило любопытство по поводу сказанного Лайлом, хотя она понимала, что не стоит выказывать своей тревоги. Рыба была просто прекрасна, и они ели с удовольствием, тем более резким контрастом прозвучали слова Лайла. «Боюсь, вам будет скучно, но, думаю, не следует без особой нужды выходить из комнаты днем». «Я предвидела, что вы это скажете», — тихо молвила Надин. «Мне совсем не хочется выходить на людей и все время оглядываться». «Значит, мы останемся здесь», — заявил он. «Кстати, вам не помешало бы отдохнуть». Желая отвлечь девушку от тягостных раздумий, он стал рассказывать ей о Трое и других примечательных местах, которые когда-то посетил. Надин завороженно ловила каждое его слово. Когда они доели, Лайл сложил подносы и отнес их вниз. На кухне Гюлизар была одна, хотя прежде он видел помогавшую ей старуху. Лайл понял, что служанка делает всю работу по дому, от приготовления еды до уборки в комнатах. Он Небрежно спросил, а кто еще здесь живет? — Ни за что не догадайтесь, воскликнула Гюризар. — Два немецких туриста, которые все время жалуются на еду, и человек, который пишет исторические книги и едет в Трою. Лайл решил, что она имеет в виду археолога. Ну что ж, по крайней мере этот безопасен. Впрочем, он решил не рисковать. Поблагодарив Гюлизары, похвалив ее, что вызвало новый приступ хихиканья, Лайл поднялся наверх. Он рассказал Надин о том, что узнал и заключил. «Мне все-таки кажется, разумнее было бы оставаться здесь. Как только стемнеет, я выйду и поищу наиболее удобный и быстрый путь до крейсера, когда он прибудет. А...» Вы уверены, что он придет? — робко спросила Надин. — В депеше, которую я послал из Константинополя, ясно сказано, что мы будем ждать в НТП. Воцарилось молчание. Вскоре его нарушила Надин. — Как вы думаете, человек, которого вы видели, когда мы сходили с парома, «Он узнал вас?» «Вопрос не в этом», — ответил Лаю. «Просто агенты секретной службы, которые ищут меня, предупредили его, что я могу пересечь Дарданеллы». Он помолчал немного и чуть слышно добавил, «У них нет оснований предполагать, что я еду в Англию на крейсере, и они вряд ли ожидают, что вы переоденетесь миссионером». Продолжала Надин. Они проговорили до ужина, и Лайл снова спустился вниз за едой. Она была не так вкусна, как обед. Гюлизар пришлось готовить другим постояльцам, которые вернулись в гостиницу после поездки по окрестностям. Проходя мимо двери, Лайл покосился на них, Он по-прежнему считал, что Надин должна оставаться в комнате, потому что даже в парике и очках она привлекала к себе внимание. Да к тому же гостям могли задать ничего не значащие на первый взгляд вопросы, и все открылось бы. Когда они отужинали, Лайл сказал, «Я пошел». «Вы думаете, это нужно?» Встревожилась Надин. А вдруг они ждут вас, и вы больше не вернетесь. Клянусь вам, сказал он проникновенно, я буду очень осторожен, потому что должен заботиться о вас. Надин очень хотела уговорить его остаться, но она понимала, что если придется спешно идти на берег, то нужно, по крайней мере, знать к нему дорогу. Поэтому она. Скрипя, сердце промолчало. Лайл подошел к окну и стоял там, пока огненная корона солнца не скрылась за горизонтом. Спустились сумерки, в небе проклевывались первые звезды. Только они и освещали дорогу от гостиницы к морю. Лайл снял рясу и остался в белой рубашке и черных брюках. Потом достал из чемодана черную куртку и надел ее. За курткой последовал черный шарф, он обернул его вокруг шеи. Увидев, что Надин с удивлением наблюдает, за ним он пояснил, «Я буду держаться в тени, буду тенью. Меня никто не заметит, даю вам слово. Пожалуйста». — Прошу вас, будьте осторожнее, — взмолилась девушка. — Вы же знаете, что я не могу потерять вас. Услышав дрожь в ее голосе, Лайл едва удержался, чтобы не поцеловать ее. Он повернулся, взмахнул ладонью и покинул комнату. Когда он ушел, Надин — Стала молиться. — Господи, прошу тебя, позаботься о нем. Пожалуйста, пусть русские не найдут его. Она молилась о том, чтобы отец довел их с Лайлом до крейсера в безопасности. — Вы лучше всех знаете, папенька, о трудностях, которые поджидают нас. Мы выжили пока и должны добраться до Англии оба.